Глава шестая. «Ах, прошу, убей меня! а, -а, -а, -а Подземные темницы, выстроенные под конюшней, встретила меня за унывным воем одного из пленников. Судя по голосу, это стонал убийца Ульки. Надеюсь, бессолейка Бессалейка превратит жизнь ублюдка в настоящий ад. Охранник из безликих, держащий тут до безопасности. Все-таки, когда держишь заточение пару озаренных, лучше подстраховаться. Скинул руку в приветственном жесте при моем появлении. Он явно нервничал, слушая, как надрывается узник. Но ничего, пусть привыкает. Будет один из аспектов психологической подготовки для моих молодых бойцов. «Как твои дела, эксцелленс Нораурлин?» Заглянул я в камеру с прикованным к стене убийцей. Надо признать, что нас шафа работала с Рафайном качественно. От былого лоска молодого представителя аристократии не осталось и следа. За время заточения дворянчик лишился половины зубов, обоих ушей, носа и даже скальпа. Что там творилось с его ступнями, для меня оставалось тайной. Потому что после применения пираньи, как я обозвал лавийское пыточное заклинание, они разлезлись, будто размокшая бумага. Я обессолейка постоянно держала на ногах на лечебные повязки с примочками, препятствуя возникновению инфекции. Завидев в полумраке подземелья силуэт, пленник под слеповатой перился в меня немигающим, слегка безумным взглядом. Он совершенно точно узнал мой голос. — Риз? Риз, пожалуйста, останови ее! Я больше не могу! Дай мне хотя бы умереть! Я вообще-то о другом спрашивал. Ну ладно. на шафа, почему у этого куска дерьма еще остается силы на разговоры? С укором возрился я на бесалийку. Это потому, что я только начала, мой шасс. Платоядно усмехнулась нелюдь, демонстрируя острые зубки. — Обещаю, совсем скоро он сможет лишь невнятно хрипеть. — Хорошо, тогда не сдерживай полет своей фантазии. Загляну еще чуть позже. — Нет, нет, нет, умоляю! — задергался в цепях изувеченный Рафайн. — Останови ее! — Хасаш, суанаш! — зашипела на пленника на шафа, архаживая ременной плетью. Тот под девичьей тонко взвизгнул и сжался, стараясь закрыться от жгучих ласк змеевидного кнута. Но Абисалейка на этом не остановилась. Она взяла какое-то снадобье, а потом щедро плеснула им на покрытую влажной коркой черепушку аристократа. Отгрянувшего после этого воя у меня аж в ушах зазвеняло. Да, это именно та участь, которую я и хотел для убийцы Ульки. Уже сейчас ему судьба служанки кажется завидной, но впереди его ждет еще немало наполненных болью дней. Плотно притворив дверь в камеру, я пошел дальше по узкому коридору. Заглянул внутрь узелища Хьянса. Тот сейчас обессиленно валялся в углу, подобно груди брошенного тряпья и тяжело дышал. Даже моего появления не заметил. Кажется, на не так давно его посещала Ладно, доберусь и до него. После кровавого восхождения у меня появилась кое-какая мысль, которая требовала проверки. Но она пока потерпит. В комнату матери я вошел ровно в тот момент, когда очередной визг Аурлейна пронзил своды подземелья. Картина, щелкнув пальцами, я зажег на ладони заклинание лучину. Магическое пламя высветило хрупкую утонченную фигурку, на руки которой были надеты массивные деревянные колодки. Пошевелить в таких штуковинах не получится и пальцем. Моя личная разработка, которая для верности еще и к полу приковывалась цепями. Не абсолютная защита от милитарии, конечно, но снять такие, не причинив вреда самому себе, вряд ли получится даже у магистра полной руки». Лавейка подняла взгляд, в глубинах которого плескался целый океан тревоги. Но по мере узнавания облегчение сумело вытеснить некоторую часть беспокойства. «Ризант?» — неуверенно спросила она. «Это ты?» «А что тебя удивляет?» — ровно отозвался я. «Ты? Ты озаренный?» Недоверчиво округлились глаза у Лаиды. «Угу, весь своих родителей», — хмыкнул я. «Но как же ты колдуешь без кольца?» «Потрясающая наблюдательность», — продолжал я иронизировать. «Я... я не понимаю, где ты этому обучился. Даже у чистокровных Альве уходит не менее трех-четырех десятков лет, чтобы освоить стиль полной руки». «Я взял от вас с только самое лучшее. «Знаешь, тебе не обязательно быть таким... таким... холодным со мной», — поджала губа Олавика. «Мне слышится недовольство в твоих словах», — притворно удивился я. Резант, я твоя мать». Сколько уже, Лун, ты меня держишь в плену? Я уж молчу о здешних условиях. Красноречиво обвела узница свою неказистую обитель. Положим о том, что ты моя мать, мне известно лишь с твоих слов. Но вот сколько можно им верить? Откуда мне знать, что это нехитрый замысел Альвы, чтоб втереться в доверие? Цвет лица Лайды Ла после моих слов немного изменился. Стал каким-то тусклым, похожим на землистый. Вот, значит, как бледнеют оловийцы. Ри... Рис, что ты такое говоришь? Нервно заикнулась женщина. «Ты мой сын. Я же... Я хотела спасти тебя». «А может, ты хотела прикинуться той, кем не являешься, чтобы помочь мне якобы сбежать, а потом посмотреть, не приведу ли я вас к тому, кого искали ваши кардиналы?» Бесстрастно вскинула я бровь. «Это... Это не так. Прошу, поверь мне». Темнолейка испуганно съежилась. А тут еще и очередной вопль оурлейно разнесся под сводами глухого подземелья недвусмысленно намекаю, что участь Лайды совсем не такая страшная, как у него. Но она может страдать гораздо хуже, стоит мне только захотеть. И пленница кристально ясно понимала это. Конечно же, я нарочито стращала лавику. Первым делом я опросил Нор Эльдихсона, который видел наложницу Одиона больше 20 лет назад. И Нест признал, что за минувшие годы дамочка совсем не изменилась. Разве что стала немного смуглее. Но это для их и естественное возрастное явление. Тем не менее, мне нужно было взбодрить мать Ризанта, чтобы она более охотно шла на контакт и не думала, будто ей здесь ничего не угрожает. «А какие у тебя доказательства?» — подтолкнул я пленницу. «Я могу рассказать о твоем рождении, об Адионе, о твоем поместье?» — не особо уверенно предложила она. «Ну давай, послушаю». Ничуть не смягчил я тона. «Приступай». И темнолико я заговорила. Сначала несколько сбивчиво, но потом все более и более убежденно и пылко. Она словно бы освободилась из моей тюрьмы и вернулась в те далекие дни, когда никакого Ризанта Нурадамастра не существовало и в помине. Итак, Лайда, Ла или озаренная и подданная капитулата, принимала активное участие в боевых действиях против людей. Два десятка лет назад она в составе Орлиного легиона Молдегаров несла службу в горной провинции Винхойк на северо-западе Старого континента. Их силы, заняв мощное укрепление, перекрывали дорогу к побережью. Поскольку людские государства непрерывно враждовали друг с другом и с трудом создавали устойчивые союзы, стоять в о алавицам удавалось весьма долго. Не соврать бы, но если мне не изменяет память, я где-то читал, будто рожденные для битв удерживали те земли около 13 лет. Все накаты они отбивали, не неся при этом существенных потерь. Но в один прекрасный день все изменилось, точнее в ночь. Незадолго до этого отсули Арана Гранблесин. Ривнару у Гран-Блесин удалось заключить военный договор с равнинным княжеством вопреки всем взаимным претензиям двух государств. И объединенные отряды Корпуса Вечной Звезды и Сыновей Копья не оставили Орлиному Легиону и шанса. Милитарии беспощадно подавили сопротивление темноликих магов, а воины северных соседей решительным приступом проломили оборону молдегаров. Сама Лайда Ла служила в должности, которая называлась уловийцев Скадевактор. По-нашему, это что-то вроде полкового лекаря-оперария. Естественно, лечить ей предстоял непростой простой как нас называли нелюди, а исключительно командный состав из числа Дев войны. Однако подавляющее численное преимущество по количеству озаренных и самоотверженность равнинной пехоты не позволили ей выполнить свой долг. Офицерские шатры были захвачены диверсионной группой, и молдегары остались фактически обезглавленными. Так мать Ризанта стала военнопленной. Скрывать свои целительские способности она не рискнула, здраво рассудив, что такой ценный специалист может понадобиться и людям. Вот только Лайда несколько недооценила уровень недоверия к представителям ее расы. Жизнь-то ей сохранили, но содержали в таких условиях, по сравнению с которыми моя темница все равно, что пятизвездочный отель. И так продолжалось до самого окончания винхоекской кампании, пока не настало пора делить трофеи. Именно тогда Даанельюдь увидела молодого офицера из корпуса Вечной Звезды по прозвищу Пепел. Как призналась узница, впечатление Адион произвел на нее прескверное. Во-первых, он выменил женщину на свою долю добычи, как какую-то вещь, что для перворожденных носителей магических знаний уже само по себе тяжелейшее оскорбление. А во-вторых, отец Риза безжалостно поколотил Лайду, Ла когда та попыталась показать ему гордость, присущую каждой дочери Карнвадера. Пепел быстро объяснил, что видит свою узницу исключительно в статусе рабыни и наложницы, и ни в каком ином. Тогда темнолекая поклялась ему, что обязательно сбежит, чего бы ей это ни стоило, и что единственный способ остановить ее – убить прямо сейчас. А Дион посмеялся, а потом посадил оловейку на цепь. В буквальном смысле. Такая вот романтическая завязка получилась у зачатия Рязанта. Хитрая нелюдь быстро поняла, что упрямством и гонором норов пленителей не переломить. Она этим только сильнее отравляла собственное пребывание на человеческих землях. И Лаайда принялась действовать более тонко. Имитируя у себя зарождение стокгольмского синдрома, желтоглазая постепенно втерлась в доверие к молодому Норадамастра. Она нередко исцеляла его ранения, помогала советами, добровольно брала на себя часть хлопот по содержанию поместья, да и много чего еще. Про совместную ночевку в одном ложе думаю говорить излишне. Это и так само собой разумеется. И тут я должен сказать, что вполне понимаю Адиона, который клюнул на такую уловку. Когда к тебе проявляет интерес женщина, подобная Лаайде, мозг отключается. Пронзительный взгляд янтарных глаз, нечеловеческие идеальные черты лица, стройная гибкая фигура, демонически обаятельная улыбка. Мало кто из мужчин перед таким устоит. Иными словами, Пепел повелся на игру о и проводил с ней все больше и больше времени. В конечном итоге аристократ втрескался в нее, словно школьник, и короткий поводок, надетый на шею пленницы, распустился до предела. Решив, что лучшего времени не сыскать, темнолико уже приготовилась к побегу, но тут, как гром среди ясного неба, грянуло сознание, она беременна от человека. С учетом тех сложностей, которые испытывают Альви в вопросах репродукции, это настоящее чудо. Ведь даже от соплеменника им не так легко понести, а уж от человека и подавно. Но вместе с тем трудно придумать и более позорное клеймо. В общем, именно маленькая жизнь в очреве Лайды сломала все ее планы. В доме семьи Адамастра она провела еще два долгих года. Родила Риза, выкормила его убедилась, что ребенок здоров и ему ничего не угрожает, и лишь после этого махнула хвостиком, растворяясь вдали. К тому моменту Адион уже окончательно расслабился. Он наивно полагал, что между ними взаимные и прочные чувства, что Лавика стала практически членом семьи Адамастра. Она жила в его поместье, сопровождала пепла на некоторых светских раутах, познакомилась почти со всеми его боевыми товарищами. Но потом Лайда в одночасье исчезла, оставив после себя какое-то туманное послание. Отец Риза рвал метал, металл, но, будучи главой слабого провинциального рода, особых ресурсов для ведения масштабных поисков не имел. Он выдумал себе утешение в строках прощального письма, где Оловика говорила, что меняет свою жизнь на мою. Бог знает почему, но Одион усмотрел в просьбе возрастить Риза как достойного члена общества намек на возвращение темноликой. Это иллюзия, и он и тешил себя до самой смерти. Даже рождение Веды и вилайда не облегчили страдания его преданного сердца. И урок пепла должен стать поучительным для меня вот насколько альвы отличаются от людей: люди более логичны, более последовательны, они же живут гораздо дольше и мыслят иными категориями. Проходят годы, и человека многом забывает, но темнолекие помнят. Потому, как и говорил Карн Вадер, у нас с ними кардинально разный взгляд на историю. Мы, прожив несколько тысячелетий на землях Старого Континента, привыкли считать его исконно своим. А вот для оловейцев мы подлые захватчики, и из-за этого шансов на дипломатический исход нашего межрасового противостояния остается ничтожно мало. В лучшем случае можно добиться отсрочки, которая будет обеими сторонами использована для подготовки к войне. «Ты должен понять, Ризант, что решение оставить тебя было самым непростым в моей жизни», натреснуто признала слайда Любая мать отдаст все, чтобы спасти свое дитя. К сожалению, я не могла взять тебя с собой. Так нам было бы сложнее бежать. Но даже это не остановило меня. Основная причина — наша культура. В Капитулате мы оба стали бы гражданами второго сорта. Да, я заметил, что полукровок нигде не любят. Криво изогнулись мои губы. Нет, ты не понимаешь. Темнолики гораздо нетерпимее к смескам. Ой, прости, Рис, я не хотела. Ничего страшного. «Меня называли и похуже», — отмахнулся я. «В общем, я посчитала, что у тебя в клездане гораздо больше шансов на нормальную жизнь. И, признаюсь, реальность превзошла все мои ожидания. Я и надеяться не смела, что Одион признает тебя наследником». «Отец до последнего ждал тебя. Надеялся, что ты вернешься», — негромко громко изрек я. «Он так сказал?» — распахнула от удивления рот Оловийка. «Разумеется, нет», — покачал я головой. «Я понял это по его поступкам». Очень похоже на пепла. Он всегда предпочитал держать собственные переживания при себе. С какой-то грустной теплотой отозвалась Лайда: Ла Ты любила его? зачем-то спросил я. Наверное, чувствовал, что самому Рязанту важно знать это. До твоего рождения я бы ответила, что нет, подняла на меня темнолекой взгляд своих янтарных глаз. Но когда повитуха вложила в мои руки маленький кричащий сверток, а Дион обнял меня за плечи. Даже и не знаю. Мысль о том, что где-то там, за бушующим океаном, живет частичка меня, помогла мне многое преодолеть. Раньше я ненавидела пепла. Но сегодня я благодарна ему и судьбе за тебя, Риз. Слова о изучали звучали проникновенно и чувственно. Казалось, она искренне верит в то, что говорит. И бывший владелец этого тела гарантированно бы растаял в этом водопаде нереализованной материнской любви. Юному нора Дамастру ведь тоже было одиноко. Ему точно так же не хватало тепла. И он справлялся со своей печалью, как умел, вином и ясностью. К счастью, теперь здесь заведовал Александр Горюнов, который на все смотрел с изрядной долей скепсиса. И вот я, сладкие речи Лайден, на веру бы не принимал. С другой стороны, почему бы не выжить из этой ситуации капельку пользы и для себя лично? «Что теперь, Риз?» — тускло осведомился Соловейка, жалобно глядя мне в глаза. «Не знаю», — грустно выдохнул я. «Я не могу тебя отпустить». «Понимаю». — поникли плечи узницы. «Ты не веришь мне? Всю твою жизнь меня не было рядом, когда ты так во мне нуждался. Прости, прости меня, мальчик мой. Я так виновата». Женщина всхлипнула и пустила слезу, но почти сразу же стерла ее рукавом, будто стыдясь. «Если это актерская игра, то невероятно хорошая». «Я не сержусь, мама», — тихо ответил я. «Ты боролась за свою свободу. «Уж поверь мне, я знаю, насколько желанная она может быть». Лайда замерла, подобно испуганному зверьку. Веки ее снова увлажнились, и на сей раз она не стала сдерживать слез. Рис, ты... ты назвал меня?» «Да, ведь ты и есть моя мать. Извини, что подозревал тебя». Пленница явно обрадовалась и не смело улыбнулась. Но тут уже я пошел в наступление. «Мама, я могу тебя кое о чем попросить?» «Разумеется, родной. Что я могу сделать для тебя?» «Расскажешь о моих корнях? О капитулате, о вашей истории, обществе и нравах?» «С огромным удовольствием, Риз!» — просияла Лайда, Ла «А ты можешь научить меня о лавийской магии?» «Я... Нет, боюсь, что это невозможно», — погрустнела узница. «Я не знаю, почему у людей произошло разделение на ингениумов и операриев». Не ведаю, почему одни могут только видеть узлы плетения, а другие творить их. Моих познаний не хватит, чтобы объяснить тебе смысл магических манипуляций, если ты их не видишь. Это может убить тебя, мальчик мой. Если проблема только в этом, то тебе не о чем беспокоиться. Ведь я их вижу прекрасно. награда Наградой за это признание мне стали изумленно распахнутые глаза матери Рязанта. Нет уж, птичка, если ты попала в эту клетку то просто так из нее не упаркнешь.